Глава 63. Марк не любил зиму, он любил ее окончание. Ледяная корка выпавшего недавно снега ломалась под подошвами трех пар ботинок, провожая приятным скрипом и детским заливистым смехом. Софи поцеловала Марка в небритую щеку, когда он посадил годовалую дочь себе на плечи. У них было одно лицо. Семью ждал дружеский вечер. Когда они поднялись на лифте на 22 второй этаж, и встретил запах свежеиспеченной утки. Аромат разливался на весь подъезд. Герман открыл дверь. «Ну, наконец-то! Входите!» — с улыбкой произнес он и взял на руки дочь Марка, чтобы гости смогли раздеться. Из кухни вышла Лиза, она приветливо обняла гостей и пригласила всех к столу. «Как вкусно пахнет! Я скорее хочу попробовать!» Это утка. Тут все знают, что я люблю утку. Ты должна училась ее готовить. Да, я обожаю утку. Вы сейчас умрете от этого вкуса. Садитесь скорее за стол. Мы почти умерли уже от этого запаха. Смеялись они. Герман приобнял Лизу и погладил по животу. Он уже прилично выступал вперед. Шла семнадцатая неделя беременности. Если бы не все это... «Я бы не познакомилась с этим», — Лиза сделала паузу и потрепала Германа за волосы. «Следователем по особо важным делам». Компания рассмеялась. Всем давно не хватало этих легких и приятных эмоций. Берегите любовь.